Глава вторая. Васильев согласно кивнул, одарил Веру странным взглядом и, несмотря на хромоту и явный дискомфорт в ноге, быстро удалился в известном ему направлении. Вера быстро нашла палату Лизы. Подойдя к двери, постучала, прежде чем войти. «Входите, не заперто!» — раздался голос Лизы. «О, ты уже шутишь?» Вера вошла в палату и замерла, увидев девушку. Половину её лица украшал огромный синяк. Один глаз открывался лишь наполовину. Лиза сидела на кровати. Напротив неё, на единственном стуле, сидел полицейский и что-то писал. «Вера Павловна, здравствуйте!» Лиза, увидев своего классного руководителя, попыталась улыбнуться. «Здравствуй, Лизонька!» Вера улыбнулась девушке и шагнула к её кровати. «А что здесь происходит?» «Уже ничего!» Молодой совсем парень с погонами младшего лейтенанта оторвался от своего занятия и протянул Лизе папку. «Ознакомьтесь и распишитесь». Лиза взяла протянутый протокол и углубилась в его чтение, а парень, обращаясь к Вере, проговорил тоном учителя. Её избили, отравили препаратом, а она заявление отказывается писать. А потом все возмущаются тем, что вечером на улицу страшно выйти. Сами же своим бездействием и плодим преступников. «Готово!» — Лиза вернула полицейскому его папку. Парень глянул на подпись девушки, коротко кивнул и убрал бумагу в портфель. Буркнул недовольно «Поправляйтесь!» и вышел. Лиза сидела нахохлевшимся воробушком и явно ждала отповеди и от руководителя. Не стала писать заявление на Анну. «Что?» От неожиданности Лиза вскинула взгляд на Веру. «Откуда вы знаете, что это Аня их подговорила?» «Не было догадаться». Вера шагнула к тумбочке девушки и стала выгружать гостинцы. «Во-первых, и это я тебе авторитетно заявляю, только вы с ней можете заинтересовать нашего прославленного Козловского. Во-вторых, и опять же, как профессионал, будь я на его месте, то я бы остановила свой выбор на тебе». И, наконец, в-третьих, Анна сама себя выдала. Лиза сидела насупившись, и Вера, желая подстегнуть интерес девушки, спросила, «Сказать, чем именно она себя выдала?» Лиза пожала неопределённо плечиком, давая понять, что ей не очень интересно. Но Вера не поверила этому жесту девушки. Анна сама и вдруг позвонила мне вчера утром. «Вчера? Утром?» Лиза удивлённо смотрела на Веру. «Представляешь, как я удивилась?» Вера рассмеялась и пояснила. «Чтоб ваше поколение да в 10 утра 1 января кому-то звонило? Да мы в ваши годы в это время как раз спать ложились после празднования». «Серьёзно?» Лиза смотрела на своего классного руководителя и пыталась представить её гуляющей до утра. «Ещё как серьёзно, уж можешь мне поверить». «Но не будем отвлекаться на меня и мою молодость. Я тебе потом, если захочешь, расскажу. Сейчас о бане». «И что же она хотела?» Девушка спросила, казалось, из вежливости. «Очень Анна за тебя, знаешь ли, переживала». Вера отнесла термос с супом к маленькому столику в углу палаты, разложила приборы и вернулась к кровати Лизы, рассказывая, будто между делом, а на самом деле, наблюдая за реакцией Лизы на свои слова. Девушка усмехнулась, но продолжала молчать. Ещё она отнекивалась, что вы с ней подруги. Лиза качнула головой и потянулась за тюбиком с какой-то мазью. Открыв его, выдавила себе на пальцы и аккуратно смазала синяк на лице. Агния с её компанией пыталась выставить в плохом свете. Вера закончила говорить и замолчала, глядя на Лизу. «Что?» — Лиза, наконец, не выдержала и задала вопрос. «Ну уж, извини за резкость, Лизонька, но говорю как есть. Чтобы уж все иллюзии развеять, нельзя отрубать хвост по кусочкам. Легче точно от этого не будет». «Агния не такая, она бы никогда...» «Лиза, не кипятись!» — Вера прервала девушку. Я ей не поверила. Тем более, что потом, правда, позже, мне и Агния позвонила. «Рассказала о тебе». «У неё ведь тут её друг работает, верно?» «Да, Макс. Он приходил ко мне и предлагал свой телефон, если вдруг позвонить кому мне надо», — подтвердила Лиза слова другой своей одногруппницы. «Да, Агния мне так же сказала». Вера улыбнулась. «Знаешь, мне стыдно говорить тебе, Лизонька, но я ведь к своему стыду судила о нашей Агнии по одёжке». «Почему стыдно?» Да потому что грош мне цена, как педагогу, раз уж я не могу разобраться в своих учениках. — Вам не за что извиняться, Вера Павловна. Агния и её команда сами знают о том, какое они производят впечатление на окружающих. Это своего рода защита от таких вот подруг, как Аня. — Пожалуй, ты права. Вера проговорила это задумчиво. — Вера Павловна, не буду я писать заявление на Аню. Глупо всё получилось. Тех парней я и не помню толком. Даже по именам их всех не запомнила. Мне вон младший лейтенант Иванов уже указал на моё легкомыслие». Лиза кивнула на дверь своей палаты, намекая на молоденького полицейского, что был тут. «Не собиралась я там долго сидеть. Аня попросила сходить, разбавить их мужскую компанию. Я и пошла. Она ведь уверяла меня, что нормальные они парни». Лиза медленно сделала глубокий вдох и продолжила говорить. Аня никогда и не скрывала того, что хочет победить любой ценой и устроиться на работу к Козловскому. Она же так ничего хорошего в жизни не видела. Одни побои от отца-алкаша, если не успевала спрятаться. Она ж потому и на повара поехала учиться, что дома нормальной еды никогда не было, а алкоголя всегда в избытке. Вот и пусть она идёт на эту работу. А я сдам остальные экзамены, да к отцу уеду. В провинции тоже люди живут и в рестораны ходят. Вот там и найду работу. А уж мясом меня папа с Егорычем обеспечат». «Вот, значит, как ты решила, да?» «Думаете, что не справлюсь?» «Почему же?» «Уверена, что справишься». Вера сказала это уверенно. «Ты у нас девушка целеустремлённая. Готовишь ты хорошо. Так почему же у тебя должно что-то не получиться?» «Да, уеду». Мама со своим Гариком и без меня тут счастлива, а отец там совсем один. Ему после ранения тяжело жить в больших городах. Он и живёт там в деревне. Ближайший город в 30 километрах от него. Город тихий и, знаете, уютный такой. Мне там нравится, если честно. И люди там более открытые. Не держат камня за пазухой. Лиза, говоря это, явно намекала на Анну. «Да, в маленьких городах все на виду», — Вера согласилась с девушкой. Они посидели в тишине. Потом Вера, легко поднявшись со стула, шагнула к Лизе, протянула ту руку, предлагая опереться на неё, и бодрым голосом произнесла. «Ну что, давай пробовать суп-лапшу?» «Давайте». Лиза обрадовалась, когда поняла, что её любимый педагог не собирается её отговаривать. Встала, опираясь на руку женщины, поблагодарила и подошла к столику, где в глубокой тарелке аппетитно дымился суп. Зачерпнула первую ложку, проживала и блаженно улыбнулась. «Очень вкусно!» «Приятного аппетита!» Вера улыбнулась и отошла к окну, чтобы не смущать девушку, стоя рядом. «Вера Павловна, а что у нас в доме творится? Я тут наш домовой чат почитала». «Не поверила. Это точно наш спокойный дом?» Вера рассмеялась. «Если ты о том, что один из наших жильцов вдруг в колдуны подался, так это Григорию его невестушка устроила. Непонятно, правда, за что она так с ним. Нормальный же вроде парень». «А соседи-то уже и рады. Подались, кто зачем записываться», — Лиза рассмеялась. «Вера Павловна, а что там за история с распилом машины и дракой?» «Это точно про нашу улыбчивую Лёлю?» «Точно. Сама удивляюсь, веришь? Ты давай-ка ешь, пока суп совсем не остыл».